Глава 30. Вторая комиссия. Завадского тоже вызывали на комиссию и оставили еще на месяц. Так же поступили и с Беловым. На обходе Завадский попросил Лунца поменять ему лечащего врача, того же самого сопляка. «Альберт Александрович исходит из того, что я психически больной, и только ищет предлога, чтобы официально меня в этом обвинить. Дайте мне объективного врача», — сказал он. «Не беспокойтесь». Внушительно ответил Лунц. Решение о вашей вменяемости будет принимать не Альберт Александрович, а комиссия. Между прочим, не хотите ли вы помочь комиссии принять правильное решение? Я предлагаю вам пользуясь свободным временем написать какой-нибудь маленький рассказ и показать его нам. К моему удивлению, Завадский согласился. Ему дали бумагу, карандаш, и некоторое время он корпел над своим сочинением. Наконец объявил нам, что рассказ закончен. Меня Завадский попросил переписать его крупным разборчивым почерком, а Белов вызвался сделать к рассказу иллюстрации. Переписывая рассказ, который был сделан специально на потребу коммунистам, я от души смеялся над его содержанием. Рассказ был военный, и его участники делились на ходульных красных героев и фашистов, стопроцентных негодяев и трусов. Последним определением Завадский перещеголял даже профессиональных советских антифашистов. Не менее насмешливо отнесся к рассказу и Белов. «Каково было наше удивление, когда мы услышали от возмущенного автора, что он и на самом деле так думает и просит прекратить наши шутки, а то он обидится. Вас не удивляет тот факт, что среди наших палачей все до одного антифашисты?» — возразил я Завадскому. Казалось бы, «Казалось бы, Если ваш тезис верен, то они все должны быть не палачами, а хорошими гуманными людьми, ведь они ненавидят фашизм за якобы его антигуманность. Однако до тех бесчеловечных преступлений, что совершают коммунистические антифашисты, до психиатрических концлагерей, куда хотят упрятать нас с вами, никогда не додумались ни немецкие, ни итальянские фашисты. Поэтому я считаю, что от воинствующего антифашиста до коммуниста только один шаг. А Белов добавил, «Между прочим, и обыкновенные, не психиатрические концлагеря смерти изобрели тоже не фашисты, а коммунисты, в частности, Ленин. Мы с ним обменялись еще несколькими резкими словами, но в этот раз еще не поссорились. Однако ссора все же произошла. Когда через несколько дней разговор зашел о Боге, то Завадский не только не поддержал верующих, Белова, меня и Дедобаша, но даже стал богохульствовать. Я не выдержал». Воинствующий атеист это тот же коммунист, заявил я и перестал с ним разговаривать. Затем я потребовал встречи с профессором Лунцем, и однажды был допущен к нему на собеседование. Впечатление от встречи осталось самое удручающее. Лунц разговаривал со мной высокомерней, исключительно на языке двоемыслия. Он заявил, что для него безразлично, какое преступление я совершил. И что его якобы интересует только голый факт вменяем я или не вменяем. На мои возражения и упоминание выводов Херсонской экспертизы Лунс пожал плечами и обвинил херсонских врачей в некомпетентности. Когда же я спросил его, почему меня поместили отдельно от других подэкспертных в специальное секретное отделение, если его интересует только один голый факт моей вменяемости. Лунд сделал вид, что я нагрубил ему, и велел меня увести обратно в палату. Дни в институте тянулись ужасно медленно и бесцветно. Утром ждали завтрака, потом обеда, после обеда ужина. Разнообразие вносили лишь очень редкие прогулки, игра в шахматы, до рассказы Белова. Он был очень хорошим рассказчиком и рассказывал много интересного. В частности, много говорил о так называемой легальной борьбе против коммунизма. к ней он причислял разного рода письма, обращения, в том числе через западных корреспондентов. Он никого из нас не агитировал идти после освобождения к западным журналистам и устраивать у них пресс-конференции или передавать им письменные заявления. Он просто несколько раз, чтобы мы запомнили, назвал адрес американских журналистов в Москве. К сожалению, редакторы западных радиостанций, вещавших на русском языке, не так предусмотрительный, как Юрий Белов. С 1977 по 79 годы я слушал передачи западных станций ежедневно, и хоть бы одна из них случайно назвала адрес западного корреспондентского пункта в Москве или адрес какого-нибудь диссидента в Советском Союзе. Никогда. Даже рассказывая о том, как Сахаров принимал западных корреспондентов в своей московской квартире, Ни один редактор Голоса Америки не догадался указать её адрес. Белов много рассказывал о РОА, Русская освободительная армия, и УПА, Украинская повстанческая армия, с бывшими бойцами которых ему довелось встретиться в лагерях. Также спокойно и объективно Белов говорил о фашизме, о терроризме и сидящего рядом с нами в одиночной камере террориста Мантейфеля не осуждал. Оказывается, Белов бывал и у памятника Маяковскому в Москве, когда там читалис неподцензурные стихи. С некоторыми стихами он нас познакомил. Мне особенно понравились стихи Голанского. Я их запомнил и потом читал другим заключённым. Эх, романтика синий дым, наши души пошли на портянки. Сколько крови и сколько воды утекло в подземелья Лубянки. Белов и сам написал стихотворение Я из страны расстреленных, которое мне понравилось. От скуки Белов решил полечиться. Врачи не возражали и даже дали ему направление в физиотерапевтический кабинет. Заведующей физиотерапевтическим кабинетом была молодящаяся, довольно ещё красивая дама, жена генерала КГБ, кажется, Лукашевича. Но я называл её генеральша Ставрогина, потому что она напоминала мне мать главного беса из романа Достоевского Бесы. Было заметно, что генеральше очень хотелось познакомиться и поговорить с видными политзаключёнными. Надо думать, что потом в своём будуаре она пересказывала услышанное другим, таким же великосветским дамам со многими прибавлениями, а те ахали и завидовали ей. Когда Юрия Белова привели в её кабинет на прогревание члена, застуженного в карцере концлагеря, генеральша вышла ему навстречу и якобы недоверяй медсестре лично намотала электропровод на его член, и потом всё время, отведённое на прогревание, беседовала с ним о политике, литературе, живописи. Конечно, она знала от своего мужа, что большинство политических не были сумасшедшими, и как губка впитывала каждое его слово. в том числе и его антикоммунистические высказывания, которые он считал нужным ей сообщить. Мне удалось разогетировать одного офицера КГБшника в лагере. Может быть, удастся и эту даму, объяснил мне Белов. От холода из кузниц у меня разболелась поясница. Узнав об этом, врачи и меня тоже направили на прогревание в физиотерапевтический кабинет. Мною занималась медсестра, с генеральшей только обменялись приветствиями. Но едва только привели Белова, генеральша сразу забросала его вопросами обо мне. Кто он? Кто же писатель? Поэт? Абстрактный художник? Внешность моя тогда действительно делала меня похожим на жреца богемы. Меня не стригли уже восемь месяцев. Политических в СССР до суда не стригут, а после осуждения снимают волосы наголо. Мои вьющиеся полуседые волосы опускались до плеч и придавали мне сходство с поэтом или художником, как их представляют себе советские обыватели. Но Белов разочаровал генеральшу. «Кибернетик», — сказал он. Ставрогина больше обо мне не спрашивала. Вторая комиссия состоялась в начале марта 1968 года. Кроме начальника отделения Лунца и моего лечащего врача-сопляка, На ней присутствовал генерал КГБ, директор института Морозов и старая каргач, член Верховного суда СССР, имя которой я не знаю. Перед ними на столе лежали два тома моего уголовного дела со множеством закладок. Мне велели сесть за стол напротив них, и Лунц начал задавать вопросы. Юрий Александрович, начал он очень солидно. Вот здесь в сопроводительном письме Крымского УКГБ написано: Он ткнул коротким жирным пальцем в один из томов, что следователь якобы гипнотизировал вас. Это правда? Как вы ощущали этот гипноз? Я никогда не говорил, что следователь меня гипнотизировал. Вы, наверное, имеете в виду мои слова о том, что следователь меня измотал и заморочил мне голову. Вот как. Ну, а как насчёт того, что следователь якобы запугивал вашу любовницу Иру Бежанидзе во время её допросов в качестве свидетеля? И эти ваши слова тоже надо понимать как-нибудь иначе, без всякой паузы и с заметным пристрастием продолжал Лунц. Тут надо понимать буквально. Члены комиссии удовлетворённо между собой переглянулись. Следующая заговорила старуха. Эм, объясните ваши слова. Вы сказали на следствии, что в СССР все люди живут на грани эм, нищеты, так как на зарплату прожить невозможно. Старая большевичка тяжело дышала, открыв рот, и была похожа на курицу в жару. Отдышавшись, она продолжала. Тогда откуда же у людей свои автомашины, дачи, квартиры, телевизоры? — Э-э-э, холодильники, если они живут на грани нищеты. Машины и дачи у тех, кто ворует, спекулирует, берет взятки или принадлежит к правящей элите, — ответил я. — Значит, они все живут нечестно, кто имеет машины и дачи. — Все. Старая карга замотала головой, как лошадь, у которой в торбе кончился овес. Остальные члены комиссии снова понимающие переглянулись. А где можно столько украсть, чтобы хватило на машину? Не все же, э, э в банке работают сезвило старая большевичка. А вот я сейчас скажу где, ответил я. Работал начальником вычислительного центра Ломо некто Бродобрев Яков Иосифович и по совместитетельству с Пиртом ведал. Иными словами, он выполнял совершенно не свойственную его должности работу заводского кладовщика спирта. А спирт В СССР не употребляют по назначению, для промывки оптики и контактов, а пьют, как вам хорошо известно. Вот он и пользовался этим спиртом как деньгами и построил себе дачу в Комарово, где академики живут, говорят за этот спирт. Возможно, не за один спирт, а были ещё махинации, но только не на зарплату. Его оклад был равен всего 180 рублям в месяц, а дача в Комарове стоит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А некто Ильяных, в том же Ломо, получая оклад 125 рублей в месяц, имел машину, которая стоит 5 тысяч рублей. Что он украл, чтобы купить машину, я не знаю, но гараж для своей машины он построил все за тот же ворованный спирт. Я узнал об этом из стеной газеты после того, как его поймали с поличным. Вы тоже хотели иметь собственную машину, не правда ли? И очень разочарованы тем, что не смогли её купить. Вдруг вмешался Морозов. Я никогда не был автолюбителем, честно ответил я. Ну тогда квартиру? Ведь вы разочарованы тем, что работали инженером в вычислительном центре, а не имели денег на покупку машины или там квартиры. В этом вы обвиняли коммунистическую партию, не правда ли? Только партия, считали вы, Виновато в том, что вы, лучший кибернетик в СССР, не могли себе купить машину. Какая глупость, возмутился я. Я никогда не думал и не говорил, что я лучший кибернетик в СССР. Но вы часто меняли место работы, считая, что вас мало ценят, снова вступил в разговор Лунц. Я получал слишком маленькую зарплату. Её не хватало даже на одно питание. Прочитайте, пожалуйста, моё дело. Там это всё записано. Именно поэтому я менял место работы. Человеку свойственно надеяться до последнего момента. Хотя разум подсказывал мне, что всё уже решено, я всё же добавил на всякий случай: "Я прошу комиссию не применять ко мне такой жестокой меры наказания, как посылка в сумасшедший дом. Я никогда не боролся против советской власти, и такая кара намного превысила бы тяжесть совершённого мною преступления". "Ладно, мы разберёмся", грубо перебил меня Морозов. "Можете идти в палату. В палате выслушали мой рассказ, и все пришли к заключению, что мне шьют манию величия. На следующий день я спросил Саплека о результатах комиссии. Ещё не отпечатано решение, уклонился он от ответа. Но «Ну, тогда скажите мне, куда меня комиссия направила? Поедете в Лефортово? опять уклонился он. Что вы об этого попки спрашиваете? Разве он скажет, заметил мне Юрий. Скорее после комиссии генерал-шестак Ворогинов вдруг снова вспомнила обо мне. Она спросила Белова, как я себя чувствую, чем занимаюсь в палате и потом как бы про себя промолвила: "Как жаль". Белов всё это подробно пересказал мне и добавил: "По-моему, её последние слова относятся к вашему диагнозу. Наверное, она узнала о том, что вас признали невменяемым и жалеет об этом". На всякий случай Белов дал мне адрес явки в Ленинграде. где после освобождения мне могли оказать помощь. Догадка скоро подтвердилась. Однажды утром в наше отделение заглянула старшая сестра. "Витохин, на минуточку. Ну, прощайте, Юрий Александрович", сказал мне Белов. "Да не прощайтесь, сейчас вернётесь назад", заверила меня сестра. Но всё же я пожал руку Белову, Дедабашу и остальным. Дедабаш при этом ещё раз шепнул мне свой турецкий адрес. А Белов – адрес ленинградской явки. Старшая сестра повела меня по черной лестнице вниз, в специальную комнату, где уже лежали мои зимние вещи, присланные из Ленинграда.